Голова 1401. Так это был ты. Испытание продолжалось. В нём приняло участие множество людей, но каждый раунд его покидала ровно половина, со временем ряды практиков поредили до восьми человек. Эти люди оказались в центре внимания. За ними наблюдали зрители из всех великих сект, каждый прошёл через множество дуэлей. Причём они не потерпели ни одного поражения, таким образом они попали в четвертьфинал, По правилам испытания, первое поражение остановится для участника последним, после чего его переносит обратно во внешний мир. На этом его участие в испытании заканчивается. До конца добрались только по-настоящему сильные представители трёх сект. Личность пятерых не стала для зрителей откровением. Ими были дети Дао трёх великих сект. Шлензы и Юэлензы из секты «Гармонирующий полумесяц». Цунхэнзы и Инси из Дао «Мелодики». Секту «Трагичная цитра» представлял... «Белый латник». В испытании принимало участие двое детей Дао из трагичной цитры – «Красный дьявол» и «Белый латник». Оба невероятно хороши собой, даже их отношения не были не для кого секретом, они были не просто парой о чем-то большим. «Красному дьяволу» не повезло встретиться с Ван Бууле. После его поражения дети Дао в четвертьфинале недосчитались бойца. Среди восьми сильнейших участников его место занял Ван Боула. Помимо них, так далеко зашли ещё два известных практика, они не могли похвастаться тем, что победили Дитя Дао, однако им удалось забраться очень высоко. Одно это показывало, что они были не слабее детей Дао. На фоне безызвестности Ван Боуле, эти двое обладали определённой репутацией. Много лет они провели в уединении, поэтому о них в основном помнили только ветераны секты. Один принадлежал к секте Трагичная Цитра, другой к секте Дао Мелодики. Когда-то давно они проиграли борьбу за титул «Дитя Дао» и поклялись взять своё. Из года в год они работали, не покладая рук, чтобы сегодня превзойти всех. На глазах зрителей трёх сект маленькие ячейки объединились в гигантскую площадь. На ней высилось восемь массивных колонн. Внезапно их залил яркий свет. В сиянии возник Ван Буэлэ и семь остальных участников. При виде соперников на их лицах отразились разные эмоции. Ван Буэлэ слегка прищурился. Он вновь увидел несравненную юйлензы, шлензы, который поглядывал на ветерана из секты Дао мелодика. Последний явно подозревал, что именно с этим учеником он сталкивался в прошлом. На двух колоннах стояли дети Дао из секты Дао мелодики. Особенно бросался в глаза молодой человек в белом халате со сбритыми волосами и бровями. При взгляде на него человек начинал слышать у себя в голове элегантную старинную музыку. Остальные поглядывали друг на друга, в особенности на Ван Боуле, чужака. Всё-таки ни один из них не встречал Красного Дьявола, но тут почему-то не появился, что могло означать только одно. Кто-то из присутствующих выбил его из испытания. Способного на такое человека не стоит недооценивать. Сильнее всех в лице поменялся белый латник из секта Трагичная Цитра. Он с подозрением посмотрел на остальных, Красного Дьявола среди них не было, его сияющие словно льдинки глаза скользнули по Ван и двум ветеранам, они остановились на Инси и Юэллензе. Кто из вас выбил красного дьявола? По логике белого Латника простые практики были им нечта, поэтому никто из них не мог одолеть красного дьявола. И из этого следовало, что среди присутствующих главными подозреваемыми были Инси и Ю илинзе. Я его не встречал, спокойно отозвался Инси. Белый Латник сразу же поверил ему. Хоть он не знал его, но эксперту такого калибра не было смысла что-то скрывать, поэтому он одарил ледяным взглядом Юй Линзы. «Я ни при чём», – холодно сказала Юй Линзы, проигнорировав враждебность Белого Латника. Её ответ заставил его нахмыриться. Ещё раз пробежав глазами по участникам, он посмотрел на Ван Боулы и двух ветеранов. Жажда убийства в его глазах стала ещё отчетливей, Ветераны со скучающим видом молчали. Ван Буэлэ, немного подумав, добродушно улыбнулся Белому Латнику. Видимо, улыбка вышла очень искренней, потому что тот сосредоточился на ветеранах. Прежде чем он успел что-то сказать, уши линзы из секты гармонирующей полумесяц лопнуло терпение. Уставившись на ветерана из секта трагичная цитра, он сквозь зубы прошипел. «Это ты!» Могло показаться, будто он решил помочь Белому Латнику, но только Ван Буэлэ знал, в чём на самом деле было дело, поэтому продолжил с доброжелательной улыбкой наблюдать за представлением. Место, где стояли восемь колонн отличалось от предыдущих арен. Его подготовили специально для восьми финалистов. К тому же распространение звука вовне теперь не ограничивалось магией. Сцена, где белый латник кровожадно буравил взглядом остальных участников, а Ван Булы добродушно улыбался, заставила учеников трёх сект приглянуться. «Этот парень прикидывается невинной овечкой. Кто бы мог подумать?» «Бестедник!» Разумеется, Ван Буэлла не слышал слов зрителей. С неизменной улыбкой он наблюдал за устроенной белым летником сценой. Внезапно почувствовав что-то, он повернул голову и посмотрел инси в глаза. В них он увидел необыкновенные эмоции. «Этот человек довольно интересный». Их взгляды встретились всего на несколько вдохов. Совсем скоро должен был начаться следующий этап испытания. Колонны, на которых стояли оставшиеся участники, ярко сияли. Похоже, их свечение начало сливаться. Сияние Ван Боулы обеднилось со светом колонны Ю Окончание слияния ознаменует начало дуэли. Все подобрались, ибо понимали, что по итогам этого тура будет решено, кто пройдёт в полуфинал. Белому латнику, судя по всему, выпал Шелиндзе. Внезапно он задрал голову и во всё горло прокричал. «Владычица! Я готов отказаться от первого места в обмен на шанс схватиться с тем, кто победил Красного Дьявола!» «Пожалуйста, не откажите в моей просьбе!» Просьба Белого Латника взбудоражила зрителей. Они подались вперёд в ожидании, что же ответит владычица. Даже остальным участникам было любопытно. Только Ван Боулэ тихонько вздохнул. «Это жульничество!» Пробромотал он. Вскоре на весь мир прогремел голос. «Да будет так!» Ван Боулэ бессильно наблюдал, как свет его колонны оторвался от сияния Юй Линзы и потянулся в сторону Белого Латника. Слияние завершилось за одно мгновение. Так это был ты! одарив ван Пола с взглядом, кровожадно прошипел белый латник.